Жень-шинь рассуждает о сущности чувств мира великой пустоты. Дзяюй Цунь пишет заключение ко сну в красном тереме. Итак, Баочай услышала, что Сижень плохо, и бросилась к ней в комнату. Цао Цзэ и Пинэр последовали за нею свежень лежала на кани и задыхалась от невыносимой боли в сердце бао чай приказала напоить ее теплой водой уложить поудобнее и послала за доктором почему вдруг свежень так тяжело заболела удивилась тео третьего дня она так плакала что потеряла сознание ответила баучай госпожа велела отвезти ее домой и уложить в постель но тогда всем было не до нее и даже не пригласили доктора а сегодня ей стало хуже Пришел доктор, осмотрел больную, прописал успокоительное. Надо сказать, что когда Си Жень вели в ее комнату, она краем уха слышала, что всех служанок Бао Юя, если он не вернется, отправят домой, и очень разволновалась. Пока Цю Вэнь готовила лекарство, Си Жень лежала в полузабытье. Ей чудилось, будто перед нею стоит Бао Юй. Потом Бао Юй исчез, словно растаял в тумане и появился монах со свитком в руке он развернул свиток и прочитал ты не из нашего мира тебе суждено быть замужем только сижень собралась ответить монаху как появилась тювен сестра лекарство готово выпей сижень открыла глаза поняла что видение было сном и никому ничего не сказала девушка выпила лекарство И стала размышлять. Нет сомнений, Бауёй ушел с монахом. Он давно собирался покинуть дом, еще когда хотел яшму отдать монаху. Я с трудом его удержал, так яростно он отбивался. Даже жалости у него ко мне не было. Потом он потерял всякий интерес к девушкам, даже к жене. Пусть даже он познал великую истину, но разве можно бросать жену? Госпожа Ван сделала меня его наложницей. Мне платили больше, чем остальным, но отец его об этом не знал, продолжая считать меня простой служанкой. Если же теперь мне предложат уйти, а я стану упорствовать, надо мной же будут смеяться. А уйду все равно, не смогу забыть, Бау я, и буду вечно страдать. Эти мысли расстроили девушку. Она вспомнила о своем сне и подумала, мне суждено принадлежать другому. Так не лучше ли умереть сразу? После лекарства боли постепенно утихли, и сижень захотелось встать, но она заставила себя остаться в постели. Через несколько дней сижень почувствовала себя совсем здоровой и снова стала прислуживать бау чай. Бао чай не забывала Боюя и украдкой проливала слезы и сетовала на судьбу. В то же время Бао-Чай старалась помочь матери, только и думавшей, как бы спастись ее пани от грозной кары. Но оставим пока Бао-Чай и вернемся к дзя и дзя -жуну. Они сопровождали на родину гробы с останками близких. Матушку Дзя, госпожу Цинь, Фэн-Дзэ и Юань-Ян похоронили в Дзинлине, и Дзя-Джен остался там для обустройства могил, а дзя продолжал путь один — сопровождая к месту погребения гроб Линдайюй. Однажды дзя получил из дома письмо, которое и обрадовало его, и опечалило. Обрадовало то, что бао -Юй и дзя выдержали экзамены, а опечалило известие об исчезновении бао -Юя. Дядь Жен решил немедля возвратиться домой, а в пути он услышал о великой амнистии, объявленной государем, и вскоре получил второе письмо, в котором слух об амнистии подтверждался. Вне себя от радости Дзэджен старался плыть как можно быстрее, ни днем, ни ночью не останавливаясь на отдых. Когда он добрался до окрестностей почтовой станции Пелин, неожиданно ударил мороз, повалил снег, пришлось остановиться в тихом укромном месте. Дзэджен послал людей на берег отправить письма друзьям с извинениями, что чересчур поспешный отъезд помешал ему попрощаться с ними. Оставшись в лодке с мальчиком-слугой, он сел писать письмо домой, намереваясь отправить его со слугой по суше, в надежде, что оно дойдет быстрее, чем он сам доберется до дому. Но едва он собрался писать об рука с кистью замерла. Он поднял голову и сквозь снежную перину увидел на носу лодки силуэт человека дзя выскочил из каюты. Человек отвесил ему четыре поклона и произнес слова приветствия. дзя тоже поклонился в ответ и вдруг узнал в человеке своего сына. «Бао вскричал он, пораженный до глубины души. Человек ничего не ответил. Лишь на лице его отразилась не то радость, не то скорбь. «Что за одеяние у тебя? Как ты сюда попал?» — спросил Дзя-Джан. не успел ответить, как появились два монаха. «Будь с подхватили его под руки и сказали, — Нити, связывавшие тебя с бренным миром, порваны. Почему же ты медлишь? С этими словами они потащили бау на берег и стали быстро удаляться. Несмотря на снег, Дзяджен, скользя, бросился за ними. Три фигуры маячили впереди, но он никак не мог их догнать, только слышал слова песни поселюсь я в месте том, где дикий утес цинген Над миром возвышается. Летать я буду в пустоте великой, Мне первозданный хаос открывается. Со мною кто сейчас уходит в вечность? Стремлюсь туда, чьей волей понукаемый О безграничность далее. Бесконечность. Я возвращаюсь в мир необитаемый. Дзяджена богнул холмы, тут все трое исчезли. Взволнованный и запыхавшийся Дзяджена остановился и, обернувшись, увидел подбегавшего к нему мальчика-слугу. Ты видел? Впереди шли трое, спросил он. Видел? ответил мальчик. Я побежал за вами, как только понял, что вы их хотите догнать но они вдруг куда-то исчезли. Дзя-Джен хотел идти дальше, но увидел перед собой пустынное снежное поле и решил, что лучше вернуться. Слуги, посланные на берег, уже возвратились, и, узнав от лодочника, что господин погнался за какими-то двумя монахами, отправились было по следу, но в это время появился сам Дзя-Джен. Войдя в каюту, он сел отдышаться и рассказал о встрече с Бау-Юем. Слуги заявили, что сейчас же отправятся на поиски. Это бесполезно, вздохнул Заджен. Я видел сына собственными глазами. Это не было наваждением, а в словах песни, которую я слышал, скрыта великая тайна. При рождении во рту у Бауйоя нашли яшму, и я сразу сказал, что это не к добру я заботливо растил баую и лишь потому что его очень любила старая госпожа кстати монаха этого я уже видел три раза в первый раз он пришел рассказать о достоинствах яшмы во второй прочесть над яшмой молитву когда баую заболел после чего мальчик поправился а монах исчез я подумал что у бауюве необыкновенная судьба если праведники ему покровительствуют Но мне и в голову не могло прийти, что сам он бессмертный, сошедший в наш мир. Девятнадцать лет все мы были в полном неведении, и только теперь я все понял. Дядь Жену молк, из глаз выпокатились слезы. Зачем тогда понадобилось господину держать экзамен на Дзюженья? возразил ему. Ведь он и до экзамена мог уйти. Что вы понимаете? вскричал Дзяджан. Ведь он с родни владыкам со на небесах, отшельником и святым старцем, скрывающимся в горах и пещерах. Он никогда всерьез не учился, но стоило ему чуть-чуть постараться, и для него не было ничего невозможного. Да и характером он не походил на других. Дзяджан снова вздохнул. Слуги завели разговор от Зелани и немного отвлекли Дзаджена от мрачных мыслей. Он снова принялся за письмо и подробно описал свою встречу с Бауюем, наказывая домашним не беспокоиться. Письмо он отдал слуге, приказав поскорее его доставить, а сам продолжал путь, но об этом речь впереди... Тем временем тетушка Сюэ, узнав об амнистии, приказала Сюэке занять денег и, выбрав счастливый день, отправила за Сюэпанем. В ведомстве наказаний деньги приняли, и Сюэпань был освобожден. — Вряд ли стоит рассказывать о том, как встретились Се пань с матерью и сестрой, сколько было радости и в то же время печали. — Пусть изрежут меня на куски, если я когда-нибудь снова возьмусь за старое, — торжественно заявил Се пань. Замолчи! Тетушка Се зажала ему рот рукой, опасаясь, как бы такими словами он снова не накликал несчастья. — Чем болтать всякие глупости, ты подумал бы о другом. — Сколько пришлось терпеть из-за тебя, бедный Сянлин! «И раз уж Дзиньгуй умерла, сделал бы ее своей женой. При всей нашей бедности мы сумеем ее прокормить. Что ты на это скажешь?» Сюэпань согласился. «Вот и хорошо», — промолвила Бао чай, поглядев на Сянлин, которая вся вспыхнула, — «чего застеснялась? Будешь прислуживать старшему господину, как прежде прислуживала мне». С этих пор все в доме стали называть Сянлин старшей госпожой и беспрекословно ей повиновались. Когда Сиэпань собрался пойти в семью Дзя поблагодарить за помощь, тёчка Сюэ и Баочай отправились вместе с ним. Сиэпань всем поклонился, а затем начался непринуждённый разговор. В это время от Дзяджена прибыл слуга, передал госпоже Ван письмо и сказал «Господин приедет через несколько дней». Госпожа Ван приказала Дзяланю прочесть письмо вслух. Как только Дзялань дошел до того места, где была описана встреча с Баоюем, послышались рыдания. Когда же стало ясно, что бао Небожитель, переселившийся В телесную оболочку простого Смертного, все Стали утешать госпожу Ван Хуже было бы, если бы он, став чиновником, совершил Преступление, разорив Всю семью, а ведь он небожитель Что может быть лучше И явился он в нашу семью Благодаря вашим добродетелям Извините, что вспоминаем Об этом, госпожа, но когда-то Господин Дзяцин из Восточной дворца, почти десять лет занимался самосовершенствованием, но так и не смог обрести бессмертие. А стать бодхисаттвой еще труднее. Подумайте об этом, госпожа, и душа ваша успокоится. Но госпожа Ван сквозь рыдания говорила тетушке Се, «Я не ропщу, что Бао Юй покинул меня. Мне только жаль его жену. Ведь они сочетались браком совсем недавно. Как он мог оказаться таким безжалостным?» Тетушка Сея тоже расстроилась, а Бао Чай горько заплакала. Тогда госпожа Ван сказала, «Сыном всегда было много хлопот». Когда он женился и выдержал экзамен, да к тому же стало известно, что скоро появится наследник, казалось, можно было бы успокоиться. Не ожидала я от него такого поступка. Зная я раньше, что он уйдет из дому, не позволила бы жениться и губить девушку. Так, видно, предопределила судьба, — заметила тетушка Сея. Да что тут говорить? Хорошо, если невестка родит вам внука. Тот сделает карьеру и станет опорой для семьи. — Поглядите на Ливань. Сын ее выдержал на движение, а в будущем году, глядишь, получит степень зэньши и станет чиновником. Наступят тогда для Ливань радостные дни, и все это благодаря ее добродетелям. Ведь вы, сестра, знаете, Баучай, она нелегкомысленно, так что не убивайтесь. Выслушав тетушку Свея, госпожа Ван подумала, Баучай — скромная, тихая девочка, больше всего любила покой. Как ей не повезло. Видно, от судьбы не уйдешь. баучай чай тяжело, но она крепится, утешает меня, таких, как она, редко встретишь. Кто мог подумать, что Бао-юю не выпадет ни крупинки счастья в нашем людском мире? Затем госпожа Ван задумалась над судьбой сиженья. «Коснись дело другой служанки. Все было бы просто. Взрослую выдали бы замуж, маленькую сделали служанкой баочай, а вот сижень, я не знаю, как поступить». И госпожа Ван с нетерпением ждала вечера, когда можно будет поговорить с тетушкой Се наедине и высказать свои тревоги и опасения. В тот день тетушка Се решила не возвращаться домой, чтобы не оставлять Бао-Чай наедине с грустными мыслями. Бао-Чай, умная от природы, между тем размышляла. Бау юй с рождения был странным, не таким, как все. Так, видимо, предопределила судьба в одной из его прежних жизней. Поэтому плакать и горевать бесполезно. Бао-Чай поделилась своими мыслями с матерью, и у тетушки Се отлегло от сердца. О своем разговоре с дочерью она рассказала госпоже Ван, и та со вздохом промолвила, «Не будь у меня добродетелей, не досталась бы мне такая замечательная невестка». Госпожа Ван снова расстроилась, и тетушке Сея пришлось ее утешать. После этого речь зашла о сижень, и тетушка Сея сказала, «Сижень совсем извелась, даже похудела, тоскуя обауевая». Будь она его законной женой, ей нельзя было бы выйти замуж вторично, а она только наложница, да и то никто об этом не знает. — Я как раз и хотела посоветоваться с вами насчет сижень, — произнесла госпожа Ван. — Уехать домой она не захочет, еще, пожалуй, покончит с собой, и здесь ее оставить нельзя, муж не разрешит. «Просто не знаю, как быть. Вряд ли, конечно, ваш муж согласится оставить сижень», — промолвила тетушка сия. «Ведь он не знает, какое положение она занимала и считает простой служанкой, а в этом случае нет никаких оснований ее держать. Сижень молода, характер у нее покладистый. Придется вам, сестра, вызвать ее родных. Пусть выберут сижень жениха, а вы дадите побольше приданного». Ведь она вам верно служила, и если вы поступите так, никто не упрекнет нас в неблагодарности. Попробую говорить, Сижень не упрямится. Пока не надо ей говорить, что мы собираемся вызвать ее родных. Вот когда ей найдут жениха, и мы узнаем, кто она, и из какой семьи, тогда и разговор заведем». «Вы правы, сестра», — согласилась госпожа Ван. «Муж мой ни за что не оставил бы Сижень в доме. А это все равно, что ее погубить». «Совершенно верно», — ответила тетушка свея Они поговорили еще немного, и тетушка Сея отправилась к Бао-чай. Первое, что ей бросилось в глаза, — это заплаканное лицо сижень Тетушка Сея стала всячески утешать девушку. Скромная и застенчивая, сижень лишь поддакивала, а когда тетушка умолкла, сказала, «Я простая служанка, а вы, госпожа, настолько добры, что меня утешаете». «Делайте со мной что хотите, я не осмелюсь перечить». «Какая послушная девочка!» — с радостью подумала тетушка Све. Баучай, в свою очередь, завелась сижень разговора о предназначении женщины. Через несколько дней приехал Дзяджен. Первым долгом он повидался с Дзяшей и Дзядженем, которые уже вернулись из ссылки, и они рассказали друг другу о пережитом за время разлуки. Затем он пошел на женскую половину. Едва разговор коснулся бау все снова расстроились. «Такова судьба», — промолвил Дзельджан. «Сейчас главное — беречь доброе имя семьи и не допускать беспорядков в доме. Каждая ветвь нашего рода будет вести хозяйство отдельно», — и он обратился к госпожа Ван. «У нас в доме ты это возьмешь на себя. Следи за всем хорошенько». Госпожа Ван сказала мужу, что Бао-Чай беременна, и добавила, придется отпустить всех служанок Бао-Юя. ничего не сказал, только кивнул головой. На следующий день Дзяджен прибыл ко двору и обратился к высшим сановникам. «Я бесконечно тронут милостью, государь, но траур по моей матери еще не закончился, и я не знаю, как благодарить высочайшего. Прошу вас просветить меня в моем невежестве». Сановники обещали попросить у высочайшего указаний, после чего тот назначил Дзяджена аудиенцию, дал наставление и спросил о Бао Юе. Рассказанная Дзаджаном немало удивило государя, но потом он заметил, что только человек необыкновенный мог написать так безупречно сочинение. «Его ждала блестящая карьера», — сказал государь. «Но раз он отказался от почестей, можно пожаловать ему звание праведника великой учености». Когда, вернувшись домой, Цзэджэн передал свой разговор с государем. Радости не было конца. «Во дворце Нинго», — сказал Цзэджэнь, — «все приведено в порядок, и можно переселяться. Кумирная бирюзовой решетке отдана в распоряжение сестры Сичунь». У Цзэляни тоже было что сообщить Цзэджэну, и он сказал, «Мои отец и мать разрешили отдать Цзэ в семью Джоу». «Что ж, я не возражаю», — ответил Дзе-Джен, еще накануне вечером узнавший историю с цяо -Дзе. «В деревне тоже можно жить. Главное, чтобы муж у девочки был хороший, чтобы усердно учился и добивался высокого положения. Придворные советники не все из городских». Дзялянь почтительно поддакнул и сказал, — Отец мой уже не молод, к тому же болен, хоть несколько лет ему надо жить на покое и лечиться, поэтому все дела по дому он передает вам. — Я и сам охотно пожил бы где-нибудь в деревне, — воскликнул дзя Джен. — Но государь оказал мне величайшую милость, и я не должен жалеть сил, чтобы отблагодарить его. На этом разговор был окончен, и Дзелянь поспешил сообщить старухе Лю, что сватовство Цао Дзе можно считать делом решенным. Старуха Лю поклонилась госпоже Ван, а затем стала расписывать, как снова возвысятся по службе господа из семьи Дзя, как вернется к ним счастье, и как сыновья их и внуки будут процветать. В это время девочка-служанка доложила, пришла жена Хуадзыфана справиться о здоровье. Если вы помните, Хуадзыфан был родным братом Сижень. Женщина вошла, поздоровалась, и на вопрос, просватала ли она Сижень, ответила, что жених есть. Он из семьи Дзян, которая живет к югу от города, владеет домами, лавками, а также землей. Он на несколько лет старше Сижень, но до сих пор не женат и вообще такого, как он, едва ли сыщешь одного на сотню. Очень довольная госпожа Ван сказала, передай семье Дзян, что я согласна. Через несколько дней заберешь Сижень. Как только женщина ушла, госпожа Ван распорядилась тайком проверить, правду ли она сказала. Оказалось, жених и в самом деле хороший человек. Тогда госпожа Ван рассказала об этом Баучай и велела попросить тетушку Сея поговорить с сижень Эта весть очень расстроила сижень но возражать она не смела, только плакала. Однажды, когда Бау был у нее дома, она уверяла его, что лучше умрет, чем расстанется с ним. В то же время сижень думала, «Если я стану перечить с госпожей, меня сочтут бессовестной». Что ж мне делать? Сижень рыдала до хрипоты. Тетушка Сюейба, уча успокаивали ее, и у девушки постепенно созрело решение. Я умру только дома, не здесь, чтобы меня не сочли неблагодарной. Не только сама Сижень, но и остальные служанки тяжело переживали предстоящую разлуку. С мыслью, как можно скорее покончить счеты с жизнью, Сижень села в коляску. При встрече с родными ничего не сказала, только заплакала. Брат показал ей свадебные подарки, присланные семье Дзян, также приданные, и сказал, «Это от госпожи, а это мы приготовили». Сижень прожила у брата два дня, и ее все время мучила мысль, «Брат, обо мне так заботится» а я, неблагодарная, собираюсь покончить с собой в его доме и тем самым навлечь на него неприятности. Сколько ни думала сижень ничего не могла решить. Поистине она была слабовольной и предпочитала страдания смерти. Теперь сижень решила умереть в доме мужа, и в счастливый для переезда день молча села в Поланкин. Ей в голову не могло прийти, что в семье Дзяна ее примут как законную жену. Едва полонкин внесли во двор, все служанки семьи Дзя бросились ей навстречу, величая госпожой. Как же после этого лишить себя жизни? Ведь она опозорит семью мужа. Всю ночь Сижень проплакала, мужа близко не подпускала, но не сердился, был ласков и терпелив. На следующий день, разбирая преданное, Сижень вытащил из сундука красный пояс. Ему же сразу понял, что Сижень была служанкой Баоюя. Он знал, что Баоюя прислуживала какая-то служанка матушки Дзя, но не предполагал, что это Сижень. Глядя на пояс, молодой Дзян вспомнил о былой дружбе с Баоюем и преисполнился почтением к жене. Он показал Сижень зеленый пояс, который выменял когда-то у Баоюя на красный. И Сижень догадалась, что муж ее никто иной, как Дзян Юйхань, о котором ей когда-то рассказывал Баоюи. Только теперь девушка поверила, что ее брак предопределен судьбой, и поделилась своими мыслями с мужем. Ошеломленный и хань больше не склонял жену к близости и буквально ходил за ней по пятам. Так, Сижень, и не удалось покончить с собой. Дорогой читатель, судьба властвует надо всем. Не обходит ни грешного сына, ни неблагодарного сановника, Ни честного мужа, ни целомудренную жену. Поэтому судьба сижения была занесена в небесную книгу. Недаром предки, побывавшие в храме персиковых цветов, Сложили такие стихи. Тысячелетия знали много страданий и зла, А смерть одна. В печалях стала молчаливой не только князя Си, жена. Мы не будем рассказывать о том, как счастливо жила Си Жень, а вернемся к дзяюй Цуню, арестованному по обвинению во взяточничестве и вымогательствах. Благодаря высочайшей амнистии он избежал тяжкого наказания, был лишь сослан в родные края, а также лишен должности и званий. Отправив семью к месту жительства, дзяюйцунь в повозке со всем багажом, имея при себе лишь одного мальчика слугу, поехал следом. Когда он добрался до брода заблуждения у переправы стремительного потока, из небольшой соломенной хижины вышел даос и почтительно его приветствовал. Дзяюйцунь сразу узнал джень шииня и тоже ему поклонился. Как поживаете? — Почтенный господин Дзя, — осведомился Джейн Шиинь. — Значит, я не ошибся тогда при встрече, — святой наставник промолвил в ответ Дзя Юй Цунь. Вы господин джень Почему же не признали меня? Я так испугался, услышав, что хижина ваша сгорела. Ныне нам опять посчастливилось встретиться, и я искренне восхищаюсь вашими высочайшими добродетелями. Я же так и остался грубым и невежественным, и потому нахожусь в бедственном положении. — Прежде, когда вы занимали высокую должность, и слава о вас гремела, я, бедный Даос, не решился признать вас своим знакомым, — возразил Джан Шинь. Только в память о старой дружбе осмелился сказать несколько слов. — Не думал я, что наши пути так неожиданно разойдутся. Однако в жизни все имеют свои причины — богатство и знатность, удача и неудача. Как ни странно, а мы встретились снова. Если хотите, зайдем ко мне в хижину, побеседуем. Здесь недалеко. Дзяюйцунь с радостью принял приглашение, и оба они рука об руку направились к хижине. За ними следовал мальчик слуга с повозкой. Приведя гостя в свою камышовую хижину, Цзэнь Шинь предложил ему сесть, велел послушнику принести чай. И тогда Цзя Юйцунь попросил святого праведника поведать, как удалось ему избавиться от пут мирской суеты. В боярном мире все переменчиво, с улыбкой промолвил Цзэнь Шинь. Вот вы почтенный господин пришли из области процветания. Вам ли не знать, что там среди неги и роскоши жил Баоюй? Как же знаю! — вскричал дзя Юй Цунь. Слышал я, будто он тоже подался в монахи. — Лучше не думал, что у такого, как он, хватит решимости порвать с бренным миром. — Вы заблуждались? — возразил Джен Шинь. — Я давно знал, что у него удивительная судьба. Много лет назад, еще до того, как вы появились у ворот моего старого дома в переулке Жен Цин. Мы не раз с Баоюем встречались. — Как же это могло быть? — вскричал Дзя Юй Цунь. Ведь ваша родина далеко от столицы. — Нас связывали духовные узы, — ответил праведник. — В таком случае, святой наставник, вы наверняка знаете, где сейчас Баоюй? — не переставая удивляться, — спросил Дзя Юй Цунь. Ведь Баоюй — это драгоценная яшма. — проговорил Джэнь Шиинь. — За год до того, как было конфисковано имущество во дворцах Жунго и Нинго, в день, когда Баучай отдалилась от Даюй, эта яшма покинула мир, дабы укрыться от бедствий и обрести единение. Прежние узы были разорваны, а форма и сущность пришли к единству. Яшма высоко вознесла знатного юношу на экзаменах, после чего соединилась с кем предназначена. Когда-то великие праведники Манман -Ман и мяу, мяу принесли эту яшму в мир смертных, но сейчас она исполнила все предназначенное судьбой, и праведники отнесли ее туда, откуда она явилась. Там и находится Бао-Юй. Дя Юй мало что понял из туманных речей Джэнь Шииня, больше догадывался и в конце концов произнес. — Вот оно что! А я-то, глупый, не знал. Но если у Бау Юя такое удивительное происхождение, как он мог так далеко зайти в своих заблуждениях, а потом вдруг прозреть? — Растолкуйте, пожалуйста. Я мог бы вам объяснить это, почтенный друг. — Но едва ли вы все поймете, — улыбнулся Джэнь Шиинь. Область небесных грез — это обитель истинного и неизменного, а ведь Бао-Юй дважды просматривал книги судеб познает знает туда дорогу. Как же он мог не прозреть? Не могла чудотворная яшма не уйти в мир праведников следом за травкой бессмертия. Дзя Юй в самом деле мало что понимал, но расспрашивать не решался, ибо знал, что небесные тайны Джэнь разглашать не станет. — С Бау Юй мне все понятно, — сказал он. — Но объясните, почему в нашем роду столько девушек с необычной судьбой, начиная с самой государыни Юань Растите Простите за откровенность, — вздохнул Джэнь но все девушки вашего рода явились из мира чувств и моря грехов. С древнейших времен и поныне девушкам запрещено переступать границу того, что называется распутством. Даже слово «любовь» не должно их касаться. Ведь Цуин и Сусяо воплотили в себе земные чувства небожительниц, а Суньюй и Сама Санжу — просто влюбленные безумцы. А чем кончают люди, попавшие в сети любви, хорошо известно, и можно об этом не говорить. Дяй-юйцунь потеребил усы и со вздохом спросил, «Будут ли снова процветать дворцы Жунго и Нинго? Скажите мне, святой наставник, добрым и на счастье злым бедствие», – изрек джан «Таков неизменный закон. Те обитатели дворцов Жунго и Нинго, что творили добро, получили вознаграждение, а те, что чинили зло, понесли наказание». «В будущем же, когда расцветет орхидея лань и заблагоухает корица гуй, к семье дзя вернется благополучие. Таков непреложный закон». Дзя Юй опустил голову, долго думал, и вдруг его осенило. «Совершенно верно!» — скричал он радостно. «В семье дзя есть внук по имени лань, орхидея. Он выдержал экзамены надзвижения». Вы, очевидно, его имели в виду, святой наставник, когда сказали «расцветет орхидея лань и заблагоухает корица гуй». И еще вы сказали, что яшма высоко вознесла знатного юношу. А как понимать слово «корица»? Может быть, так назовут младенца, которого носит под сердцем жена Баоюя, и он, когда вырастет, с быстротой знаменитого скакуна Фэйхуана добьется высокого положения и снова прославит род Дзя». «Это покажет будущее», — ответил загадочно улыбаясь Джейн «Заранее сказать ничего нельзя». Дяй Юй Цунь хотел еще о чем-то спросить, но Джейн приказал накрыть на стол и пригласил гостя закусить. После еды Дзя Юй Цунь собрался было расспросить Джэнь не о собственной судьбе. Но тот, словно угадав его намерение, вдруг сказал, «Отдохните немного, почтенный друг, я отлучусь ненадолго. Одна нить пока еще связывает меня с бренным миром, однако нынче она порвется». «Вы достигли совершенства!» — воскликнул Дзя «Что может связывать вас с бренным миром?» «Любовь к дочери», — ответил Джэнь Шиинь. — О ком это вы говорите? — удивился Дзя Юй Цунь. О моей дочери Нлянь, которую когда-то похитили, — отвечал Джэнь Шиинь. — Вы сами, едва вступив в должность, вынесли решение по этому делу. Она сейчас в семье Сюэ и должна родить сына. Но во время родов умрет, и я должен проводить ее в лучший мир. А приносить жертвы предкам семьи Сюэ будет ее сын. Жень Шиинь взмахнул рукавами и поднялся с места. Адзя Юйцунь вдруг почувствовал вялость, опустился на циновку и уснул. Жень Шиинь между тем удалился, освободился Нлин от пут бренного мира и проводил в страну небесных грез, где предстал перед бессмертной феей Цзинхуань и доложил, что девочка пережила все, назначенное судьбой. Когда он приблизился к каменной ярке навстречу ему вышли буддийские и даотские монахи, и, завидев их, Джен воскликнул воскрикнул «Святые отцы, поздравляю вас с великой радостью! Наконец-то вы закончили дело влюбленных безумцев!» «Еще не закончили», — ответил буддийский монах. «Пока лишь один заблудший вернулся к нам. Его надо проводить туда, откуда он пришел» и растолковать смысл того, что он пережил. Пусть поймет, что приход его в мир людской не был напрасным. женщин Шин сложил руки, поклонился монахам и удалился. Буддийский монах взял драгоценную яшму бавьюй. Отнес к подножию утесу цинген, положил на то место, где богиня Нюева когда-то плавила камни для починки неба, а сам растаял подобно облаку. С тех пор и говорят, пришло из-за облачных дали письмо о редкостном случае мира того. В нем сказано, некогда два существа слились, превратились в одно существо. В тот же день у подножия утеса Цинген проходил Даос Кун-Кун и снова увидел камень, который когда-то не был использован при починке небосвода. Он лежал на прежнем месте, и на нем по-прежнему отчетливо виднелись следы иероглифов, а на оборотной стороне, если внимательно присмотреться, можно было обнаружить после буддийской гаты запись, в которой рассказывалось о треволнениях, испытанных камнем в людском мире. Покачав укоризненно головой, кун-кун вздохнул, брат, камень. «Еще в прошлый раз, когда я встретился с тобой, мне показалось, что история твоя удивительна, ее можно поведать миру, потому и переписал ее, но никогда не думал, что ты снова сюда вернешься. Когда же успели сделать на тебе эту новую запись?» Только сейчас я понял, что ты побывал в мире смертных, избавился от заблуждений, усовершенствовался, и тебе больше не придется роптать на судьбу. Боюсь только, что запись эта со временем потеряет четкость, и ее будут ошибочно толковать. Поэтому я перепишу и эту твою историю, найду человека, свободного от мирских страстей, и попрошу поведать всем людям на земле, Да вы поняли, что в самом удивительном нет ничего удивительного, в простом — ничего простого, в истинном — ничего истинного, в ложном — ничего ложного. Возможно, побывав в мире людей, ты лишь на время вернулся сюда, и дух священной горы вновь заставит тебя претерпеть превращение». Этого знать никому не дано. Кун-кун переписал историю камня, спрятал в рукав и отправился в мир роскоши и процветания искать нужного ему человека. Он побывал во многих местах, Но везде люди только и думали, что о богатстве да славе, о хорошей одежде да сытной еде, кто же из них станет заниматься историей какого-то камня. Но вот праведник забрел в камышовую хижину у брода заблуждений на переправе стремительного потока и увидел там спящего человека. Решив, что это и есть тот человек, которого он ищет, праведник стал дергать его за рукав и будить, чтобы отдать записанную им историю чудесного камня. Но человек и не думал просыпаться. Кун-кун дернул сильнее. Наконец человек открыл глаза и сел. Приняв от Дооса запись, он бегло просмотрел их, а затем сказал, «Я был свидетелем событий, о которых здесь говорится». Вы все правильно записали. Я знаю человека, который поведает эту историю людям. Даос Кунг-Кунг осведомился, кто такой. Когда наступит такой-то год, такой-то месяц, такой-то день, — сказал дзя Юйцунь. Цунь, явитесь на террасу скорби по ушедшему счастью. Там вы найдете господина Цао Се скажите что дя яйцунь просит его рассказать людям историю камня сказав это человек лег и снова уснул даос запомнил слова дя яйцуня через несколько калп и веков отыскал террасу скорби по ушедшему счастью и увидел господина цао сюициня листавшего какую то древнюю книгу Кун-кун передал ему просьбу Дзя Юй Цуня и дал прочесть «Историю чудесного камня». Цаоси Юй улыбнулся и промолвил, «Ваше писание — не что иное, как собрание вымышленных историй, написанных простонародным языком. Поистине, измышления Дзя Юй Цуня. Но откуда вы знаете этого Дзя Юй Цуня, и почему согласились выполнить его просьбу? — удивился Кун-Кун. — Недаром вас зовут, Кун-Кун, пустой. — Право же, в голове у вас пусто. Пусть история эта вымышленная, но в ней нет ни ошибок, ни противоречий. Так что после обильного вина и сытного обеда я охотно буду с друзьями коротать над нею длинные дождливые вечера. Мне не нужен розчерк кисти высокопоставленного лица, который открыл бы моему повествованию широкую дорогу в свет. Доискиваться до истины подобно вам я считаю столь же нелепым, как искать упавший в реку меч по зарубке, сделанной на борту плывущей лодки, или играть на лютне с заклеенными колками». Выслушав его, Даос Кун-Кун поглядел на небо и расхохотался, а затем швырнул рукопись и стремительными шагами пошел прочь. «Значит, все это выдумки!» — воскликнул он. «Ни автор, ни переписчик, ни читатель не узнают, истины или события положены в основу повествования. Вся эта история просто вымысел и написана под влиянием настроения!» Впоследствии, когда повествование попало в руки потомков, они в заключение к нему сочинили Гату, дополнявшую вступительное стихотворение автора к истории чудесного камня. «Из-за того, что в скорбное сказание вместилось много лжи и хвостовства», Звучат еще грустнее и безутешнее его страницы за главой глава. Но есть итог, и он пришел невольно. Все это сон, лишь сон, таков итог. Но, правда же, не следует смеяться когда над миром властвует порок.